Глава восьмая Пино проснулся и оделся за 10 минут до прихода отца Рэ. Брат Бормио приготовил овсянку с кедровыми орешками и сахаром. Подал вяленое мясо и сыры. Курильщик и молодая пара уже ели, когда подошел отец Ре и положил руки на плечи Пино. — Это ваш проводник, — сказал священник. — Его зовут Пино. Он знает дорогу. — Такой молодой, — сказал курильщик. «Нет никого постарше. Пино очень опытный и хорошо знает горы. А в особенности эту гору», — сказал отец Рэ. «Я уверен, он выведет вас туда, куда вам надо. Или вы можете поискать другого проводника. Но должен вас предупредить, попадаются такие, которые могут взять у вас деньги, а потом сдать нацистам». — Нас здесь интересует только одно — чтобы вы нашли безопасную гавань. — Мы пойдем с Пино, — сказал молодой. Женщина кивнула. Тот, что постарше, курильщик, все еще сомневался. — Как вас зовут? — спросил Пино, пожимая руку младшему. — Называйте те имена, что вам дали, — сказал отец Ре, — те, что в ваших бумагах. — Мария. — сказала женщина. — Рикардо, — представился ее муж. — Луиджи, — сказал курильщик. Пино сел есть вместе с ними. Мария была любезна и забавна. Рикардо работал учителем в Генуе. Луиджи продавал сигары в Риме. В какой-то момент Пино заглянул под стол и увидел, что хотя специальных ботинок ни на ком из них не было, Их обувь казалась достаточно прочной. «Дорога опасная?» — спросила Мария. «Делайте то, что я вам буду говорить, и все будет в порядке», — сказал Пино. «Пять минут?» Они кивнули. Он встал, собрал тарелки, отнес их от Суре и сказал тихим голосом. «Отец, не проще ли будет, если я поведу их в Альделей через Пасо Анджелога?» «Это было бы проще», — сказал отец Ре. «Но мы пользовались этим маршрутом несколько недель назад, и я не хочу привлекать внимание». «Не понимаю», — сказал Пино. «Кто пользовался?» «Джованни Барбарески, семинарист», — ответил отец Ре. «Перед твоим приездом из Милана здесь была другая пара с дочерью. Они пытались бежать». Мы с Барбарески составили план. Он повел семью и двадцать мальчиков, включая мимо, в дальний поход через пасо Анжелога на Вальделей. У них был пикник между дальней стороной озера и лесом. В поход отправились двадцать четыре человека, вернулся двадцать один. «Никто не должен заметить разницы», — понимающе сказал Пино в особенности, если видел их издалека. Отец Рай кивнул. Именно на это и был расчет. Но посылать такие большие группы, особенно в преддверии зимы, неразумно. Чем меньше, тем лучше, — сказал Пину и оглянулся через плечо. «Отец, я сделаю все возможное, чтобы нас никто не заметил, но есть несколько мест, где не будет никакого укрытия». «Включай всю протяженность вальделей, что особенно опасно для тебя, потому что возвращаться ты будешь по открытому пространству». «Но пока немцы патрулируют только дороги и не ведут наблюдений за границей с воздуха, опасаться тебе нечего». Отец Рай удивил Пину, обняв его. «Иди, Господь будет с тобою на каждом шаге твоего пути». Брат Бармио помог Пино надеть рюкзак, 4 литра воды, 4 литра сладкого чая, еда, веревка, карта, куртка, шерстяной свитер шапочка, спички и растопка, чтобы развести огонь в маленькой металлической канистре, нож, топорик. Этот груз тянул на 20, может быть, 25 килограммов, но Пино ходил в горы с грузом на спине с первого дня в Альпина. Особых неудобств он не испытывал и полагал, что отец Рэ к этому и стремился. Конечно, стремился, ведь священник планировал это не одну неделю. «Идем», — сказал Пино. Четверо вышли в прохладную осеннюю ночь. Небо было кристально чистым. Луна все еще стояла высоко на юге, освещая западный склон Граперры. Пино повел их сначала вниз по гужевой дороге, чтобы на них не падал свет газовой лампы у школы. Потом он остановился, чтобы их глаза привыкли к темноте. «Мы теперь будем говорить только шепотом», — тихим голосом сказал Пино и показал на гору. «Там есть места, где эхо распространяется далеко-далеко, поэтому мы будем вести себя тихо, как мыши». Он увидел, что они кивнули. Луиджи чиркнул спичкой и закурил сигарету. Пино огорчился, но тут же понял, что должен взять бразды правления в свои руки. Он подошел к курильщику и прошипел. «Немедленно погасите. любой пламя видно за сотни метров, а в бинокле еще дальше». «Мне необходимо курить», — сказал Луиджи. «Это меня успокаивает». «Только с моего разрешения». Или вы пойдете назад искать другого проводника, а я поведу только двоих. Луиджи сделал последнюю затяжку, уронил окурок и затоптал его. «Видите!» — проговорил он с неприязнью. Пино сказал, что они должны полагаться на свое периферийное зрение и повел их по тускло освященному плато на север. Они обходили основание склона пока Платоне сузилось до козырька шириной около 50 сантиметров над отвесными скалами. Он достал веревку, сделал на ней четыре поясные петли через каждые три метра. «Ну и с веревкой я прошу вас держаться правой рукой за стену или кусты, которые на ней растут», — сказал Пино. «Если нащупаете что-то, за что можно ухватиться, попробуйте, насколько прочно оно укоренилось». «Выдержит ли вас?» «Но лучше всего ставьте ноги и руки туда же, куда и я. Я понимаю, сейчас темно, но по силуэту вам будет видно, что я делаю». «Я пойду за вами», — сказал Рикардо. «Мария, ты за мной». «Ты уверен?» — спросила Мария. «Пино?» «Рикардо, вашей жене будет легче, если вы пойдете за ней. Мария пойдет третий, а следом за мной Луиджи». Это не понравилось Рикардо. Он возвысил голос, но я так безопаснее для нее и для всех нас. «Самые сильные — в начале и в конце», — гнул свое Пино. «Или вы знаете об этих горах и альпинизме больше, чем я?» «Делай, что он говорит», — сказала Мария. «Сильнейшие — в начале и в конце». Пино чувствовал, что Рикардо в затруднении. Он раздражен из-за того, что им командует 17-летний мальчишка но в то же время польщен тем, что его назвали сильнейшим. «Хорошо», — сказал он, — «буду якорем». «Перфекто», — сказал Пино, когда все надели на себя поясные петли. Он приложил правую руку в перчатке к скальной стене, и они двинулись дальше. Хотя козырек был по большей части достаточно широк, Пино представлял себе, что дорожка на 15 сантиметров уже и к стене. Сорваться с козырька — вот худшее, что могло случиться с кем-нибудь из них. Если повезет, то массы трех остальных должно хватить, чтобы удержаться на карнизе, а если не повезет, то первый потянет за собой второго, а потом третьего. Крутизна склона под ними составляла почти сорок градусов. Острые камни и альпийские кусты искалечат их, если они свалятся вниз». Он вел их кошачьим шагом, осторожно, крадучись, легко и уверенно. Почти час они шли без всяких приключений, пока не оказались приблизительно над модезимо. И тут Луиджи начал кашлять и плеваться. Пино был вынужден остановиться. — Сеньор, — прошептал он, — я знаю, вы ничего не можете с этим поделать, но кашляйте в рукав, если не можете сдержаться. Деревня прямо под нами и мы не можем допустить, чтобы нас услышали не те уши. Торговец сигарами проговорил. «Сколько еще?» «Расстояние не имеет значения. Думайте о вашем следующем шаге». Они прошли еще пятьсот метров. Склоны стали менее крутыми, а карниз шире. «Худшее уже позади?» — спросил Луиджи. «Пока было лучше, ответил Пино. «Что?» Тревоги воскликнула Мария. Я шучу, ответил Пино. Это был худший участок. К рассвету они поднимались по альпийским лугам высоко над Мудезимо. Альпийская трава, напоминавшая прежде Пино волосы Анны, теперь осталась без семян и умирала. Пино оглянулся, посмотрел на неровные вершины за долиной с другой стороны. Подумал, нет ли там в горах немецких солдат, которые с биноклями наблюдают за склоном Грапперры. Пино считал это маловероятным, но повел тройку беженцев к краю лугов, где они могли подняться под прикрытием деревьев и редких кустов можжевельника, за которыми, впрочем, едва ли можно было укрыться. «Нам теперь нужно идти быстрее», — сказал он. «Когда солнце будет за пиком», Тени в чаше нам помогут, но вскоре солнце будет освещать нас. Направляясь в чашу Северного амфитеатра, Рикардо и Мария не отставали от Пина. Курильщик Луиджи плелся сзади, пот катился по его лицу, грудь его вздымалась. Пину пришлось дважды возвращаться к нему, когда они шли по полю, усеянному валунами, принесенными ледником и завалившими древний путь к задней стене чаши. Пино и молодая пара сели передохнуть в ожидании торговца сигарами. Когда он лег рядом с Пино на плоский валун и застонал, Пино ощутил резкий табачный запах. Пино достал сладкий чай, вяленое мясо и хлеб. Лыджи проглотил свою порцию, молодые супруги тоже поели. Пино дождался, когда они закончат, потом поел и попил, но меньше, чем его спутники. Ему еще нужно было перекусить на обратном пути. «Куда теперь?» — спросил Луиджи, словно только теперь увидел, где находится. Пино показал на козью тропу, которая зигзагами уходила вверх по склону. У Луиджи челюсть отвисла. «Мне этого не осилить». «Осилите», — сказал Пино. «Делайте то, что буду делать я». Луиджи всплеснул руками. «Нет, я не могу, я не пойду туда. Оставьте меня здесь. Смерть настигнет меня рано или поздно, что бы я ни делал, пытаясь ее предотвратить». Несколько секунд Пина не знал, что ему делать. Наконец он спросил. «Кто сказал, что вы умрете?» «Немцы», — ответил курильщик, закашлившись. Потом он показал на тропинку. А эта тропинка говорит мне, что Господь желает моей смерти, скорее рано, чем поздно. Нет, я не пойду туда, чтобы свалиться вниз и в последние мгновения жизни лететь по этим камням. Я сяду здесь, буду курить и ждать смерти. Это место меня устраивает. — Нет, вы пойдете с нами, — сказал Пино. — Я остаюсь, — непреклонно сказал Луиджи. Пино проглотил комок в горле и сказал отец рай велел мне довести вас до вальделеи ему не понравится если он узнает что я оставил вас поэтому вы пойдете со мной ты не сможешь заставить меня мальчик сказал луиджи вы заблуждаетесь смогу сердито сказал пино и быстро подошел к луиджи и сделаю это он наклонился над курильщиком глаза которого широко раскрылись. Даже в свои семнадцать Пино был гораздо крупнее Луиджи. Он видел на лице торговца сигарами страх, когда тот снова оглядел крутую стену амфитеатра. «Неужели ты не понимаешь?» — сказал он устало. «Я просто не могу. Я не верю, что мне это по силам. Но я верю!» — сказал Пино, стараясь говорить грозным голосом. «Прошу тебя!» — «Нет!» — сказал Пино. «Я обещаю, что вы преодолеете подъем и окажетесь в Альделее, даже если для этого мне придется вас нести!» Решительное выражение лица Пино, казалось, убедило Луиджи. Дрожащими губами он пробормотал. «Обещаешь? Обещаю!» — сказал Пино и пожал Луиджи руку. Ему пришлось снова обвязать их веревкой в прежнем порядке. За ним Луиджи, потом Мария, потом ее муж. «Ты уверен, что я не упаду?» — спросил продавец сигар. «Я в жизни ничего похожего не делал. Я всегда жил в Риме». «Но ведь вы ходили по римским руинам», — сказал Пино. «Да, но по крутым узким ступеням Колизея...» — Луиджи кивнул. «Много раз. Но Это ничуть не труднее». «Труднее...» — «Нет», — возразил Пино. «Представьте себе, что вы в Колизее ходите туда-сюда по ступенькам между рядами». «Все будет в порядке». Луиджи, казалось, все еще одолевали сомнения, но он не стал противиться, когда Пино двинулся по первому отрезку. Пино на ходу переговаривался с курильщиком, говорил, что позволит ему выкурить две сигареты, когда они доберутся до вершины, и советовал постоянно прикасаться пальцами к склону. «Не спешите», — сказал он, — «смотрите перед собой, а не вниз». Когда склон стал почти отвесным, Пино отвлекал Луиджи историями о том, как он с братом пережил первую бомбардировку в Милане, и как, вернувшись домой, они обнаружили, что там играет музыка. «Твой отец мудрый человек», — сказал торговец сигарами. «Музыка, вино, сигара. Маленькие радости жизни — вот что помогает нам выжить, когда разум отказывается принимать происходящее». «Кажется, вы много размышляете в вашем магазине», — сказал Пино, отирая пот с глаз. Луиджи рассмеялся. «Много размышляю, много говорю, много читаю». «Это...» — радость ушла из его голоса. «Это был мой дом». Они уже достигли верха стены амфитеатра, и теперь их ждал самый трудный участок восхождения, когда нужно было пройти по V-образной расщелине с резким поворотом на 2 метра вправо, потом с таким же резким поворотом на 3 метра влево. Трудность тут была скорее психологическая, потому что карниз в расщелине был достаточной ширины. Но 30-метровая высота, если смотреть вниз слишком долго, могла поколебать уверенность даже опытного альпиниста. Пино решил не предупреждать их. Он продолжил разговор с торговцем. Расскажите о вашем магазине. Превосходный был магазин, — сказал Луиджи. Рядом с площадью Испании, у основания испанской лестницы. Знаешь этот район? Я был на испанской лестнице, — сказал Пино, радуясь тому, что Луиджи без колебаний последовал за ним. Отличный район, много хороших магазинов. Замечательное место для бизнеса, — сказал Луиджи. Пино уже шел по второму отрезку V-образного поворота. Они с торговцем теперь двигались по противоположным сторонам расщелины. Если Луиджи посмотрит вниз, то непременно сейчас. И Пино, увидев, что Луиджи поворачивает голову, чтобы посмотреть себе под ноги, сказал «Опишите мне ваш магазин». Взгляд Луиджи обратился к Пино. «Полированные полы и прилавки», — сказал он, усмехаясь и легко преодолевая поворот. Мягкие кожаные кресла и восьмиугольный хьюмидор. Мы с моей покойной женой сами его спроектировали. Наверняка там стоял хороший запах, самый лучший. Мне поставляли сигары и табак со всего света, и сушеную лаванду, мяту и сенсен, и великолепные бренди для моих лучших клиентов. Сколько у меня было хороших и преданных клиентов! по большому счету они были моими друзьями до недавнего времени магазин был чем то вроде клуба даже поганые немцы заходили ко мне они уже преодолели расщелину и теперь снова поднимались по диагонали кромки хребта расскажите мне о вашей жене сказал пино последовала короткая пауза пино ощутил как натянулась веревка наконец луиджи сказал Я не знал таких красавиц, как моя Русь. Мы познакомились, когда нам было по двенадцать. Я так никогда и не узнаю, почему она выбрала меня. Как выяснилось, детей у нас не могло быть. Но мы прожили двадцать прекрасных лет, а потом она заболела. Слабела с каждым днем. Доктора сказали, что у нее перестала работать пищеварительная система и в конечном счете она умерла от отравления пино с болью вспомнила сеньоре белтрамини как там она подумал он как ккларета как его отец прескорбно сказал пино поднимаясь на кромку уже шесть лет прошло сказал луиджи пино помог забраться наверх ему а потом супружеской паре затем хлопнул торговца сигарами по спине и сказал ну «Что я вам говорил?» «Мы на вершине!» «Что?» — сказал Луиджи, недоуменно оглядываясь. «Уже? Уже!» — ответил Пино. «Да не так уж и страшно!» — сказал Луиджи и с облегчением посмотрел на небо. «Я же вам говорил!» «Пройдем еще немного, а там отдохнем. Я хочу сначала показать вам кое-что!» Он провел их в то место откуда они могли увидеть противоположный склон граперы «Добро пожаловать в Альделей», — сказал он. Склон Альпийской долины был совсем не так крут, как склон горы и покрыт низким из загорных ветров кустарником, листья на котором обретали уже цвета ржавчины, оранжевый и желтый. В дальней от них части долины они видели озеро. Менее чем две сотни метров в ширину — и, вероятно, 800 метров в длину. Альпийское озеро, вытянутое с севера на юг к треугольнику леса, о котором говорил отец Ре. Обычно поверхность озера отливала серебристой голубизной, но в тот день оно отражало пламенеющие цвета осени. За озером поднималась стена, далеко уходившая на юг к пасу Анжелога и каменной пирамиде, у которой Пино — повернул назад во время первого своего похода. Они двинулись вниз по звериной тропе, проходившей вдоль ручейка, питавшегося от ледника на высоких вершинах. «Я сделал это», — думал Пина, чувствуя себя счастливым и довольным. Они слушались меня, и я провел их через Грапперу. «В жизни не видела ничего красивее», — сказала Мария, когда они добрались до озера. «Просто невероятно! Ощущение свободы», — сказал Рикардо. «Момент, которым нужно насладиться», — сказал Луиджи. «Мы уже в Швейцарии?» — спросила Мария. «Почти», — ответил Пино. «Мы доберемся вон до того леска, а там граница совсем рядом». Пино никогда не заходил дальше озера, поэтому вошел в лес небезопаски. Но он помнил слова царе о том, как найти тропинку, и вскоре обнаружил ее. Густая хвойная роща напоминала лабиринт. Воздух здесь был прохладнее, земля мягче. Они пробыли в пути уже почти шесть с половиной часов, но никто не выглядел усталым. Сердце Пина начинало биться быстрее когда он думал о том, что вывел этих людей в Швейцарию, он помог им избежать. Из-за дерева в трех метрах впереди вышел крупный бородатый человек и прицелился из двустволки в лицо Пино.